Глава вторая. Калиста не знала, как деликатно объяснить папе, что сестренку чуть не похитил призрак, поэтому пошла на пролом. Моли выманила из дома призрак женщины, сообщила Калиста отцу. Моли называет ее высокой дамой. Высокая дама сказала, что ищет маленькую девочку, такую же, как Моли. Калиста изобразила пальцами кавычки. Мак долго смотрел на нее. А затем принялся расхаживать по гостиной. Это был призрак. Наконец уточнил он, взглянув на дочь. Но ты его не видела? Нет, сказала Калиста. И, честно говоря, я сомневаюсь, что Молли говорит правду. Своего первого призрака я увидела почти всем. Она понизила голос. Думаешь, у нее ранний дар? Калиста выглянула в коридор. В ведущей комнате Моли сестра в это время собиралась в школу. Никаких других призраков Моли пока не видела, многозначительно сказала папе Калиста. Тот задумался, потом взглянул на бабушку, которая сидела в кресле-качалке, постукивая ногой по полу. Ну, мама, что скажешь? Скажу, что девочки опаздывают в школу, ответила бабушка Джози. Это ерунда, может подождать до их возвращения. Бабушка Калисты, одна из лучших медиумов штата Нью-Йорк, считала, что школа важнее всего. С раннего детства бабуля твердила Калисте, что в первую очередь нужно хорошее образование. Совет банальный, но не бесполезный. Уины поколениями жили в Миддлмере, маленьком городке, который буквально тонул в болоте, тянувшемся вдоль реки Хук. Бабушка Джози надеялась, что девочки пробьют себе дорогу. В первую очередь с помощью образования. Мак рассмеялся и повернулся к дочери. «Ничего не поделаешь», — сказал он, пожимая плечами. «Отправляйтесь в школу, а я разберусь с этой высокой дамой. Поговорим, когда вернетесь». Калиста неохотно согласилась и зашагала к двери. А потом вдруг щелкнула пальцами и повернулась. «Бабуля!» — сказала она. — Ты мне поможешь? Утром, когда я проснулась, ко мне опять явился мальчишка. Ох, — Ох-ох! — бабушка Джози покачала головой. — Можно подумать, у тебя над окном большими буквами написано «Мертвым мальчиком сюда». Мак хрюкнул от смеха. Калисто улыбнулась и пошла собираться в школу. По пути к себе она заглянула к моле. Сестренка пыталась завязать шнурки. У нее уже почти получилось. Пять минут, сказала Калиста, напоминая, что времени мало. Не торопи меня, решительным тоном отозвалась Молли, развязывая узел и снова принимаясь за дело. И Калиста пошла собираться. Молли мало что могла рассказать о встрече с высокой дамой. Привидение возникло в кухонном окне, когда Молли собиралась насыпать себе хлопьев, и поманило девочку наружу. У призрачной женщины были черные волосы, ярко-красные губы и красивое желтое платье. А еще она была очень высокая, не ниже папы. Они пошли погулять, и тогда прибежала Калиста. Калиста зашла в комнату, надела футболку и джинсы, сунула ноги в теплые ботинки. Рюкзак валялся в углу, и Калиста с ужасом поняла, что забыла сделать задание по английскому. Она хотела сделать его утром. но из-за мертвого мальчишки и пропавшей сестры обо всём забыла. «Может быть, успеет в классе?» Взяв со столика гребень и запустив его в густые волосы, Калиста вновь задумалась о том, что произошло. Происшествие с Молли сильно её напугало. Она уже взяла сестры слово «не гулять с привидениями». Но всё равно Калисте было тревожно. «Почему она не видела высокую даму? Что это могло значить?» Кали, пошли!» С досадой крикнула из коридора Молли. «Уже не пять минут!» Калиста рассмеялась, отложила гребень и вскинула на плечо рюкзак. Она вышла в коридор и зашагала вслед за обеспокоенной Молли. Шнурки у той были не затянуты, но, во всяком случае, правильно завязаны. Калиста помогла сестренке застегнуть куртку, потом оделась сама. «Пока, папа, бабуля!» Сказала она, повернувшись к гостиной. Бабушка Джози кивнула из кресла. Мак помахал. Пока-пока! крикнула Моли. Выйдя на крыльцо, Калиста увидела желтый школьный автобус, подъезжавший к остановке на углу. Они бросились бегом. Рюкзак на спине у Моли подпрыгивал и гремел. Они успели, но Моли, взбегая по ступенькам, бросила на Калисту недовольный мамин взгляд. Калиста помахала сестре в окно, автобус зашипел и отъехал. Проводив моли, Калиста по холодку зашагала в школу. Она поплотнее запахнула куртку. Утро стояло морозное. К счастью, идти было всего несколько кварталов. Как правило, Калисте нравилось ходить пешком. Она могла спокойно подумать и вообще провести время в тишине, потому что призраки, как правило, не приставали к ней в общественных местах. Но на очередной тихой улочке витрины еще были темны, на крылечках лежали свернутые газеты. У Калисты вдруг волосы встали дыбом. Она услышала потрескивание, вроде электрического. Что-то завибрировало, как будто прямо у нее за спиной. Опасность. Калиста развернулась, но улица была пустынна. Порыв ветра всколыхнул ветки на ближайшем дереве. Ворона, сидевшая на крыше, тревожно каркнула. Калиста перевела дух. Она заволновалась. Казалось, за ней следят. Она почти бегом бросилась к школе и смешалась с небольшой толпой учеников, ожидавших звонка. Калиста оглянулась, ища взглядом фигуру в красивом желтом платье и с облегчением убедилась, что никого нет. Калиста Уин? имела мало точек соприкосновения с однокашниками. И это в очередной раз стало ясно, когда на перемене после пятого урока она обвела взглядом маленькую столовую. Прочие ребята смеялись и бросались жареной картошкой, а на Калисту никто не обращал внимания. Ей хотелось бы хоть иногда участвовать в общей жизни. Ее не травили. Городок был приличный, как сказала бы бабушка. Однако Калиста чувствовала себя чужой. Несмотря на то, что ее семья жила в Миддлмере много лет. Куинам обращались только, если случалась беда, или если человек искал то, что нельзя было найти обычным способом. В целом, Калисту не смущало отсутствие друзей, хотя, конечно, она редко оставалась по-настоящему одна. С ней то и дело заговаривали призраки. Но иногда, в такие дни, как сегодня, девочка всем сердцем чувствовала, Мучительное холодное одиночество. Ее давило бремя скорби. Она стояла на пороге трагедии, которую не понял бы никто за пределами семьи. Калиста села за пустой стол под грязным окном. За ним виднелись развалины игровой площадки, наполовину ушедшие в землю. Горку обвивали болотные травы. Раньше в этой школе учились средние и старшие классы, но в прошлом году произошла реорганизация. и остались только ребята с шестого по восьмой. Калисти предстояло последний год обедать в этой убогой столовой, а затем перебраться в новенькое, только что выстроенное, здание старшей школы. Казалось странным, что в таком убогом городке выстроили новую школу. Она казалась неуместной. Бабушка Джози говорила, что скоро они войдут в черту города. Впрочем, она пророчила это уже много лет, Но до сих пор в мире, из примет цивилизации появились только новая школа и аптека. Калисте казалось, что этого мало. Ей в голову настойчиво застучалась прежняя мысль. Скоро все изменится. Вот-вот Калисте должно было исполниться 13, и она в жизни так ничего не боялась. Ее одноклассницы закатывали вечеринки и с упоением отмечали тринадцатилетие Но для Калисты эта дата означала нечто совсем другое. Будущее пахло гарью и могильной землей. Над головой Калисты пролетел кусок котлеты, и она резко обернулась. Уайленд Дэвис поморщился и виновато развел руками. Калиста посмотрела в другую сторону и увидела хихикавших за столом девчонок. Они притворяли, что страшно сердится на Уайленда. Мойра Грейс Смотрела на Калисту, как на пустое место. Калиста понурилась, напоследок бросив взгляд на Уайленда. Тот сдвинул брови, словно задумавшись. Но тут сосед толкнул его плечом, передавая другую котлету, и о Калисте забыли. Она посмотрела на свой поднос, жалея, что ей некому написать сообщение, кроме мамы. По крайней мере, когда она вернется домой, там будут папа и бабушка. Калиста подумала... что надо вызвать призрачного мальчика, который появился утром. Хоть кто-то хотел с ней поговорить. — Слышал? — спросил Питер Осла у своего приятеля Оги, когда оба задержались под носами у стола Калисты. — Снова человек пропал. Калиста навострила уши и прислушалась. Питер и Оги играли в футбол за школьную команду. Питер был невысокий, состоявшими торчком темными волосами. а Оги уже третий год оставался самым рослым в классе. «Уже второй», — понизив голос, произнес Оги. «Винтерса так и не нашли. Наверное, его убили». Калиста придвинулась ближе. Она краем уха слышала, что на прошлой неделе Девон Винтерс сбежал из дома. Он жил на другом конце города и ходил в католическую школу. О нем даже в новостях не говорили. «Впрочем...» Происходившее в Мидоу мире уже давно никого не интересовало, но второй пропавший подросток за неделю Калиста почувствовала, как у нее сжалось сердце. Не надо так говорить, прошептал Питер, явно испугавшись слов приятеля. Оба пригнулись и понизили голос, словно заговорщики. Слушай, продолжал Питер, об этом пока не надо болтать, но я слышал. как папа говорил по телефону. Сначала думали, что Винтер сбежал, а потом пропал еще один пацан. Это называется тенденция. Папа сказал, что подозреваемых пока нет. Питер был сыном местного полицейского. — Кто пропал? — спросила Калиста, и мальчики вздрогнули. Она лихорадочно перебирала варианты, и у нее в груди теснились самые разные чувства. Невольно Калиста вспомнила, проявившегося утром мальчика. Поскольку он ничего не помнил, она решила, что тот умер уже давно. Теперь она задумалась, нет ли тут связи. «Кто еще пропал?» — повторила она, повернувшись к Питеру. Питер недовольно скривил губы. Вряд ли он обрадовался тому, что Калиста слышала их разговор. «Не твое дело», — сказал он, без злобы, но отчетливо намекая, что больше она от него ничего не добьется. У Калисты встали дыбом волоски на руках. Ее замутило. Она поняла, что вскоре и сама выяснит подробности. Скверная новость приближалась. И пахло сладкими цветочными духами и терпким одеколоном. К Уинам придут гости. Калиста не сомневалась, что это будут родители пропавших ребят с просьбой о помощи. Хотя горожане в основном игнорировали Уинов. Они неизменно наносили им визит, когда начинали терять надежду. Калиста подумала, что вряд ли сможет дать несчастным родителям ответ, на который те рассчитывали.